Глава тринадцатая. Альбина Весь день была как на иголках, потому что не знала, как поступить правильно. Последние слова Дамира Игнатовича обнадежили. Дали какую-то робкую надежду, но все равно мне не хватало смелости поднять голову чуточку выше и осмотреться вокруг. Наверное, тогда бы заметила, какими глазами смотрит на меня Милана. Как рад мне Фёдор Михайлович, ведь мы почти сделали невозможное. Девочка быстро идет на поправку. Я и сама видела изменения, пусть на первых этапах не такие явные, но они были, но, будучи погружённой в свои переживания, Большая часть событий сегодняшнего дня прошла мимо меня. Ближе к вечеру, точнее сказать, после тихого часа, папа Миланы, как и обещал, навестил нас. Я как раз успела отработать и даже немного почитать в кресле, как он осторожно зашел в палату, нашел меня глазами и вытащил из-за спины огромный букет роз. Девочка даже в ладоши захлопала, когда увидела такой неожиданный подарок. Мне показалось, Милана была настолько рада, что не обратила никакого внимания на новую огромную книгу, которую мы теперь уж точно будем читать каждый день. Неловко поднявшись на ноги, я неуверенно забрала из протянутых рук подарок и осторожно поднесла бутоны к лицу. Ох, когда мне последний раз дарили цветы? Когда делали предложение? Но и тогда те розы даже близко не стояли с этим букетом. который кое-как помещался в моих ладонях. «Спасибо!» – прошептала, неуловко поднимая глаза на мужчину. «Большое спасибо!» А он смотрел на меня и сам чуть заметно улыбался, а потом, уж не знаю, какие изменения произошли в некогда холодном и отстраненном человеке, но Демир Гнатович широко улыбнулся, протянул мне руку, и именно в этот момент дверь в палату с грохотом отворилась и в комнату влетел, шибая все на своем пути, Еще один Дамир Игнатович». «Ой!» — только и смогла сказать «пятись назад», пока не наткнулась на кресло, в которое и грохнулась своей пятой точкой. Переводя взгляд с одного мужчины на другого, невольно отмечала их сходство, но и различия. Один насупился, губы поджал, а вот второй, который точно не папа Милы, был явно доволен тем, что смог всех обмануть. «А я сразу поняла, что ты не папа». Отвлекла меня от рассмотрения братьев, тут уж и гадать не нужно, Милана. Да? А как ты догадалась, что сегодня вас решил навестить дядя Зинар? Очень приятно, кстати. Последняя фраза относилась ко мне, а мужчина довольно быстро занял свободный, ну и единственный стул в палате девочки. Папа никому не дарил цветы, заговорческим шепотом сказала Мила, да так, что была услышана всеми. Странно. — удивился Динар, чья мимика была раз в сто богаче отца девочки. — Этот букет он сам выбирал, я просто раньше из машины вышел, — подмигнул мне мужчина. — Ой, опять повторилась я, спасибо. Уже обратилась к притихшему и явно расстроенному, что сюрприз сделал не он Дамиру Игнатовичу, который лишь махнул рукой. Но на моем лице была такая счастливая улыбка, что мужчина довольно быстро оттаял, уголки дрогнули. а складочка между бровей немного расправилась. «А ты к нам надолго?» спрашивала между тем девочка, расправляя на кукле складочки и приглаживая ей волосы. «Пока не выйдешь отсюда на своих двоих. Ну или пока меня твой папа не выгонит». Дальше родственники разговаривали о чем-то своем, много смеялись, обнимались, шутили друг над другом, а я тихонечко сидела в своем углу, прижимая букет к груди, и наблюдала за живыми и искренними эмоциями. У нас дома никто и никогда так друг с другом не разговаривал. Кто работал, кому просто было неинтересно. А тут, насколько поняла, даже несмотря на то, что братья жили далеко друг от друга, из-за чего редко виделись, они все равно знали обо всем. — Ты следил за мной? — обманчиво возмущенно сказал Динар. — Как не стыдно. А ты за мной. Не осталось в долгу Дамир Игнатович. «Ладно», — согласно махнул рукой. «Будем считать, что счет сравнялся. Так, отпустим девушку домой, пусть поставит букет в вазу и возвращается». Я так же резко подскочила на ноги, как совсем недавно упала в это кресло. Вот только если думала, что смогу сбежать из клиники одна, то сильно ошибалась. Дамир Игнатович вышел из палаты со мной, даже подержал букет, пока переодевалась и закрывала кабинет. Я провожу, сказал твердо, и таким тоном, что даже мое возмущение застряло где-то в горле. Да я и сама могу, прошептала, постраиваясь под широкий шаг. Знаю, вздохнул мужчина, ты вообще довольно самостоятельная дама, но мне все же хочется. Ну, замялась, тогда ладно. Мы вышли из клиники довольно быстро, я даже старалась как можно активнее переставлять ногами. чтобы догнать папу Миланы, но в какой-то момент бросила эту затею и, собравшись с духом, громко сказала. «Помедленнее, пожалуйста, я не успеваю». Дамир даже споткнулся, прежде чем встать, как вкопанный, посредине дороги. Только после того, как я к нему подошла и, осмелившись, взяла под руку, мы продолжили путь. Нет, я не намекала ни на что. Просто сдерживала мужчину, который каждый раз хотел ускориться, Так что мне время от времени приходилось его чуть заметно дергать. «Мы торопимся? Просто мало ли. Он спешит, а я тут хоть и не вышагиваю, но все равно являюсь прицепом». «Нет». Выдохнул Дамир и даже как-то расслабился, что ли. Стал идти более спокойно и не дергано. «Просто настолько привык к бешеному ритму жизни, что никак не могу остановить себя». Порой, когда мы торопимся, жизнь пролетает мимо нас со скоростью света. Верно, я уже это понял, но замедлиться никак не могу. Мы больше ни о чем не разговаривали, лишь медленно шли к дому, дышали воздухом и думали о своем. Но, как говорится, нет худа без добра. Мы с Дамиром переходили дорогу, как недалеко от нас, остановилась машина, и из нее выскочил, боже мой, жених. Точнее, мой уже бывший жених. «Аля, привет!» Без стеснения подошел Сережа и, кажется, даже был рад меня видеть. Вот только подобным ему ответить не могла. «Привет!» Получилось даже равнодушно и холодно. Но давайте честно. Я не желала бежать от радости, встретив человека, который меня бросил. А выдавливать из себя улыбку и приветливые слова тоже не собиралась. Никогда не была лицемеркой. «Как поживаешь? Что тут делаешь?» Сергей сыпал на меня вопросы, искоса посматривая на Дамира, который был уверенным и спокойным, словно перед ним комар летает, которого можно прихлопнуть одной рукой. Все хорошо», — не стала вдаваться в подробности, и, потянув папу Миланы дальше, уже хотела обойти назойливо молодого человека, да только что творится в голове у парня не знала. А он стал извиняться, Предлагал начать все сначала, вещал о любви до да гроба. «Серёж», — устало произнесла, удобнее перехватывая букет. «Уйди с дороги». «Но...» — не унимался парень, да только на этот раз слово взял Дамир Игнатович. «Молодой человек, поезд ушел. Счастье куют пока горячо. Отойдите в сторону и не мешайте». Он положил свою широкую горячую ладонь мне талию и уже сам потолкнул вперёд. А я даже не сопротивлялась, лишь спрятала улыбку за огромными белыми бутонами и, не попрощавшись с Сергеем, пошла дальше. «Спасибо», — проговорила, когда послышался висшин, и машина парня скрылась за поворотом. «Я только рад был помочь», — улыбнулся папа Милы и все так же невозмутимо повел меня домой, не убрав руки и не отстранившись. Уже когда мы оказались в квартире, и я поспешила поставить букет в каким-то чудом найденную банку, Дамир Игнатович сказал, что сегодня они с братом будут решать какие-то важные дела на работе, и, возможно, утром он даже опоздает. «Хорошо, как скажете». Согласилась, правда, совсем не понимая, зачем он все это рассказывает. Словно не я на него, а он на меня работает. И сейчас так деликатно отпрашивается. «Гена завтрак принесет», — завершил свою короткую речь Дамир и неожиданно предложил. «А давайте перейдем на «ты». чтобы общаться было удобнее. Я даже замерла перед этим странным человеком, который на моих глазах менялся, которого штормила из стороны в сторону на волнах эмоций. Уж никогда бы не подумала, что Дамиру Игнатовичу захочется со мной разговаривать как со знакомой или другом. Правда, до дружбы нам очень и очень далеко. Да и нужна ли она? Как будет удобнее? Только и ответила, выходя из квартиры. Мне было сложно ответить четко, даже оказалось невозможным перевести все в шутку. Наверное, на многом сказалось наше первое знакомство. И да, я до сих пор вижу в нем того строгого и сурового человека. Дорога до клиники была короче, потому что я так торопилась, что время моего пути сократилось в разы. А виной всему был Сергей, который вновь подарил чувство страха и непонимания. Зачем он явился? Откуда узнал, где меня искать? Или это чистая случайность? Не верю я в подобное. Давно уже не верю». В отделении все было привычно, если не считать шумных криков и громкого смеха, доносившихся из палаты моей пациентки. миона с дядей не просто играли. Они визжали, вызывая улыбки на лицах персонала. Эти двое нашли какую-то потрясающую игру в интернете, где нужно быстро отвечать на вопросы. Кто первым ответил, тому и засчитывался бал. Ох, игра явно была азартной, раз у обоих глаза горели, да и слова, которые нужно проговаривать, вылетали изо рта со скоростью света. Ладно, вру. Но чтобы опередить противника, и милый динар буквально орали на всю палату. «Ладно», — выдохнул мужчина и даже выстер под лба «Ты меня победила». Девочка, довольная собой, улыбнулась во весь рот и радостно захлопала в ладоши: Да, я такая! Мы только глаза закатили, сдерживая смех, но победа есть победа. Динар довольно быстро с нами попрощался, повинуясь знаку Дамира, что им пора. При этом дядя Миланы настаивал на нашем дальнейшем общении, но когда дверь за братьями закрылась, даже стало как-то легче и спокойнее. Все же я явно не понимала, что вокруг меня происходит. но чувствую, что совсем скоро череда событий замкнется и будет не так весело. Вечер прошел довольно быстро, и вот я уже вновь сижу у кровати ребенка. Вновь у меня нет желания спать, только на этот раз думы приняли другой оборот. Меня беспокоило многое, но еще больше неожиданная тревога, которая появилась в момент встречи с бывшим женихом. Я человек не умеющий забывать свое прошлое, человек тянущий неподъемный груз за собой, как ненужный прицеп. И сегодняшние слова Сергея меня сильно разозлили. Наверное, только поэтому не высказала все, что только о нем думала. Или же дело было в стоящем рядом со мной человеке, от которого вошла волна уверенности. Экран телефона ярко засветился так, что невольно прижала его к себе, дабы не разбудить улыбающегося во сне ребенка, исходящим от него светом. Быстро убавила яркость и только потом зашла в непрочитанные сообщения. Ох, ладошки моментально вспотели, потому что писал мне никто иной, как отец Милы. И мужчина не интересовался состоянием дочери. Он спрашивал обо мне. «Спишь?» Такое простое слово, а у меня уже дыхание сбилось. Непонятно почему. «Нет?» Ответила быстро и нервно закусила губу. потому что даже не имела представления, к чему этот странный разговор посреди ночи и куда он приведет. Почему? Что я могла ответить? Только правду и ничего, кроме правды. С ним скрывать что-то бесполезно. Узнает и поймет наперед. Думая о том, что скоро что-то случится. Не знаю, как объяснить. Чувствую. Надеюсь, мои сумбурные слова он поймёт. потому что если говорить их в лицо отцу Миланы, то совсем бы каша получилась. Это из-за сегодняшней встречи? Думаешь, прошлое к тебе подкрадывается со спины и подает такие сигналы и знаки? Понял. Он меня понял. Мой бред и мои опасения расшифровал страдания и сказал их правильными словами. Да, все правильно. А у самой улыбка до ушей. Даже перебралась на разложенное кресло и забралась в него с ногами, лишь бы удобнее было вести разговор с таким замечательным собеседником. «Тогда не бойся и ложись спать. А я всегда рядом, всегда и везде». Дыхание резко остановилось, и я прикрыла глаза, чтобы унять сердцебиение. Таких нужных слов долгое время не хватало, а говорит мне их человек, на которого я всего лишь работаю. «Зачем ему все это?» «Для чего? Ведь проще вышвырнуть такую особу, как я, ведь за мной тянется такой длинный хвост проблем». Но нет, он оставил и даже подставил своё плечо, радует, черт возьми, неожиданными подарками. И это так похоже... Да, я опять возвращаюсь к тем мыслям. Они не дают мне покоя, но и поверить в них не могу ведь. пойдешь со мной на свидание?» Следующее сообщение приходит так же неожиданно, как и самое первое. Прочитав его, я так удивляюсь, что телефон выскальзывает из рук и падает на колени. А я медленно сползаю вниз, накрываюсь головой и долго не могу понять, что только что произошло. Меня позвали на свидание или поставили перед фактом. Хотя, о чем я думаю? Демир Игнатович неприступная стена и яркий мужчина. за которым однозначно бегают толпы женщин, которым устроят глазки, позвал меня в простую сиделку на свидание? Мне показалось, да? Надеюсь, эти слова – плод моего воображения? Но нет, моего ответа явно ждали. И не дождавшись, мужчина опять все решил сам. Молчание – знак согласия. До завтра. Мне не показалось. Спокойной ночи. Только и смогла ответить, потому что совершенно не знала, как себя вести».